Вы, разумеется, не можете так смотреть на вещи. У вас ноги спутанные, вкус больной. Вы тоскуете по идеалу, по добродетелим. Но, мой друг, я сам готов признавать все, что прикажете. Но что же мне делать, если я, наверное, знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм, и чем добродетельнее дело, тем более тот эгоизм. Люди самого себя, вот. Одно правило, которое я признаю — жизнь коммерческая сделка. Даром не бросайте денег, но, пожалуй, платите за угождение, и вы исполните все свои обязанности ближнему. Вот моя нравственность, если уж вам ее непременно нужно, хотя, признаюсь, вам, по-моему, лучше не платить своему ближнему, а сметь заставить его делать даром. Идеалов я не имею и не хочу иметь. Тоски по них никогда не чувствовал. В свете можно так весело. Как мило прожить и без идеалов. И, в общем, я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно добродетельнее, я бы, может быть, без нее и не обошелся, как тот дурак-философ, без сомнения немец. не? в жизни так много еще хорошего. Я люблю значение. Чин, отель, огромную ставку в карту. Ужасно, люблю карты. Но главная, главная женщина и женщин во всех видах. Я даже люблю потаёный, тёмный разброд, по страннее и оригинальнее, даже немножко изгрызнатцой для разнообразия. Ха-ха-ха! Смотрю я на ваше лицо с каким презрением смотрите его на меня теперь. Вы правы, отвечал я. Ну, положим, что и вы правы. Но ведь во всяком случае лучше грызнатца, чем сенильная кислота, не правда ли? Нет, уж синильная кислота лучше. И она рошно спросила: "Не правда ли, чтобы" насладиться вашим ответом. Я его знал заранее. Нет, мой друг, если вы истинно человека любите, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже из грез знатцой. Ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете. Если он одни только дураки, то им счастье будет. Ведь и теперь есть пословица: «Дуракам счастье». И Знаете ли? нет ничего приятнее, как жить с дураками. Подакивайте, выгодно. Вы не смотрите. На меня, что я дорожу предрассудками, Держусь известных условий, добиваюсь значений. я вижу, что я живу в обществе пустом, Но в нем пока мисс тепло. Я ему поддакиваю, показываю, что за него гороя присучи. Я первый же его и оставлю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, Хотя я никогда не страдал от них, да и не от чего. Угрызений совести у меня не было. Ни о чем. Я на все согласен. Будут мне хорошо и нас таких легион, и нам действительно хорошо. Все на свете может погибнуть, а мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мир существует. Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы поплывем наверх. И, кстати, посмотрите, хоть на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы примерно, феноменально живучи. Поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам покорительствует. Хе, хе хе я хочу непременно дожить до девяносто лет. Я смерти не люблю и боюсь ее. Чёрт черт знает еще, как придется умереть. Но к чему говорите об этом? Это меня отравившийся философ раззадорил. К черту, философию выпьем, мол, Шерл. Ведь мы начали было говорить о хорошеньких девушках. Куда это вы? Я иду». И вам пора. Полноте, полноте, я, так сказать, открыл перед вами все мое сердце. Вы даже не чувствуете такого яркого доказательства дружбы. Хе-хе-хе. У вас мало любви, мой поэт. Но постойте, я хочу еще бутылку. Третью. Третью. Продобродетель, мой юный питомец, своим мне позвольте называть вас этим сладким именем? Кто знает, может быть, мои поучения пойдут и впрок. Итак, мой питомец, продобродетель, я уже сказал вам, Чем добродетель, добродетельнее, тем больше в ней эгоизма. Хочу вам рассказать на эту тему один премиленький анекдот. Я любил однажды одну девушку и любил почти искренно. Она даже многим для меня пожертвовала. — та, которую вы обокрали? — грубо спросил я, не желая более сдерживаться. Я вздрогнул, изменился в лице и уставился на меня своими воспаленными глазами. В его взгляде было недоумение и бешенство. Постойте, — говорил он как бы про себя, — постойте, дайте мне сообразить. Я действительно пьяный, мне трудно сообразить. Он замолчал и пытливо, с той уже злобой, смотрел на меня, придерживая мою руку своей рукой, как бы боясь, чтобы я не ушел. Я уверен, что в эту минуту он соображал и доискивался, откуда я могу знать это дело почти никому неизвестное.